Глава вторая. Адаевский раздобрел за прошедшие годы. Лицо округлилось, появился небольшой животик, но сохранились прежняя нескладность в движениях, торопливость в речи и прыгающие на горле кадык. С годами у любого человека меняется внешность, но повадки изменить трудно. Можно попытаться замаскировать их, однако любой грим смывается. Природа все равно возьмет вверх. Пять лет назад, после известных событий, Анатолию пришлось с головой окунуться в проект и одному вытягивать дело в гору. Хавин больше не появлялся в их городе, не мог переступить грань собственной раны и вины, не мог посмотреть в глаза тем, кто считал его повинным во всем. Железный Аспенский неожиданно для всех надломился и запил. Печаевы наглухо закрылись ото всех. Алла Истровская втянулась в новый бизнес не сразу. Анатолию было нелегко, но он закусил у дела. И все получилось. Его отношения с Аспенскими и Печаевыми складывались трудно, сухо, по-деловому. С Истровской наладилось более-менее, однако при встречах с нею они старательно обходили темы, в каких присутствовал Хавин. Все было сложно и запутанно, но это устраивало всех, потому что обрело устойчивые рамки. Алла внешне почти не изменилась. Такая же стройная и со вкусом одетая, но в ее глазах появилось вдумчивое выражение, хотя она по-прежнему варилась в котле страстей. Не могла остановиться, а, возможно, просто боялась оставаться одна. Одна, она всегда чувствовала себя потерянно будто находилась в безвоздушном пространстве. Но однажды, беседуя с Анатолием, Истровская сказала, что была бы не против взглянуть на Хавина. Наверное, брюшко отъел, как и Адаевский. Тот удивился ее желанию. Столько лет прошло, никогда не вспоминала, уже забыть должна. И вдруг. Неужели все возвращается на круги своя? «Собираюсь на днях в Москву», — сказала Алла. Любопытно было бы увидеть. Истровская занималась сетью магазинов. Хорошо все раскрутила. Анатолий ее работой был доволен. Но съездив в Москву, она о Хавине больше не вспоминала. И Анатолий ни о чем не спрашивал. Стержень, на котором все у Оспенского держалось, после похорон жены и дочери сломался. Константин разом утратил опору в жизни. Стало ясно, силу свою он черпал в тех, кого унижал и мучил. Такой была его любовь. Пил с тупым упрямством, бутылку за бутылкой. Потом валился на диван и спал беспробудным сном. Затем опять пил и опять спал. Когда кончалась водка, отправлял домработницу за новой партией. И все продолжалось сначала. Домработница вздыхала, боялась противиться, молчала. Длилось это месяца три после чего посмотрел на себя в зеркало и не узнал. Оплывшая физиономия привела в шоковое состояние. Две недели приходил в себя. Чувство ненависти к Хавину разрывало. Иногда готов был сорваться с места и ехать в Москву, чтобы собственными руками придушить Павла. Ведь тот вторгся в его семью и разрушил всё. Константин не мог признать, что благополучие своей семьи он поломал собственными руками. Видел лишь то, что хотел. Знал, что Печаевы находились в подобном положении, и это сближало его с ними. С ними и первыми пошел на контакт. Печаевы тяжело перенесли смерть сына. Андрей замкнулся в себе и осунулся. Марина выплакала все глаза, и только ее сила воли медленно вернула их к жизни. Впрочем, это уже не была прежняя жизнь. Ибо понятно, что так, как было раньше, никогда не будет. Смерть единственного сына – невосполнимая утрата, страшная, дикая. Кто бы мог подумать, что любовь доведет его до смерти? Они, как и Константин, винили Хавина. Между ними и Аспенским завелась новая странная связь, намешанная на ненависти. Иногда Константин заезжал к ним и просто долго сидел на одном месте, ничего не произнося. Потом поднимался и так же молча уходил. Печаевы тоже молчали. Они без слов понимали друг друга. В головах зрели разные мысли о месте. Но Аспенский осознавал, случись сейчас что-то с Павлом, первым подозреваемым будет он, потому не торопился. И ярость Марины временами прорывалась наружу и приходилось гасить ее. Время летело, постепенно снова сошлись с Адаевским. Вернулся интерес к бизнесу. Теперь правила диктовал Анатолий, и им приходилось глотать это. Между тем Константин стал замечать за собой нерешительность и равнодушие. Смерть Павла перестала быть его идеей. Ведь ничего уже не вернешь. Все вокруг тяготило. Но Марина с течением времени не стала мягче. Мужа называла хлебным мякишем и, с сожалением смотрела на сломленного Аспенского. Ее будоражила мысль о возмездии, словно душа сына просила об этом. Теперь она чувствовала себя крепче мужчин. Они оказались бесхребетными и бесполезными. Время не лечило раны Марины. Напротив, воспоминания становились острее. Они изматывали. Они самую себя призывали найти выход из положения. И она собиралась это сделать. Нельзя прощать того, что простить невозможно. Надо уничтожить Хавина. Не убивая физически. А может и физически. Только нужно придумать как. Женщина от природы обладает таким даром. Но этот дар надо разбудить заставить работать она постарается и изо всех сил постарается